как чувствует вину, усмехнулся Вадим. Спасибо ещё что не легнул. У них удар ногой 300 атмосфер. А что такое атмосфера, помните? Это килограмм на квадратный сантиметр. В Африке, читал, одним ударом льва убивают. Ваньку помощника моего легнули раз. Так он через загородку вылетел, как нокаутированный боксёр с ринга. Еле очухался. Ребро треснуло, вся грудь синяя. Так это через фуфайку Черный граф Индеферента прошел прочь, лениво подщипывая травку. За ним двинулись две самки. Выглядела страусиная семейка вполне мирно, но теперь мы знали, что впечатление обманчиво. А вдохновленный вниманием Вадим продолжал нагнетать обстановку. Только в этом году четырех лис затоптали и волка. Кабана окружили, еле ноги унес. Они думают, зверье за яйцами охотится, потому и лютуют. Раз за мной погнались. Счастье, что они заторможены, стоят, стоят, смотрят. Через пару минут дойдёт до них, тогда бросаются всем стадом. Хорошо не успел далеко от ограды отойти, прыгнул рыбкой между жердями, перекувернулся через голову, шею чуть не сломал. Как же так возмутилась Галина? Вы же их подкармливаете, возитесь, что они вас не знают? Знают, кивнул директор фермы. Только когда я в жёлтой куртке, к которой они привыкли, а я зашел в обычной одежде, в ней не узнают. После того случая развесил шесть желтых курток вдоль всей изгороди, чтобы всегда под рукой были, с какой стороны не захожу. Широким жестом Вадим обвел весь загон. «Вот, полюбуйтесь!» Действительно, в нескольких местах по периметру фермы на фоне окружающей зелени виднелись яркие заплатки, как флажки на волчьей охоте, только не красные, а желтые. Да, ну и рыбатёнку у вас, в очередной раз повторила Галина, чем вызвала у меня лёгкое раздражение. Если словарного запаса не хватает, так хотя бы интонацию изменила. И сколько можно трещать? Смотри, девочка, как бы дядя Гена тебя не отшлёпал. Хватит болтать, за дело берутся профессионалы. А как у них с яйцами? То есть эм, с яйценоскостью? Так совершенно невинно прозвучал первый вопрос из длинной серии ведущий к истинной цели нашего приезда, точнее, к моей цели. Галочка искренне думала, что мы приехали изучать страусов, слушать связанные с ними байки и в финале угоститься омлетом из огромного страусиного яйца. Услышав знакомый термин, бывший главный инженер Саратовской птицефабрики втрепенулся. Это вопрос серьёзный. Если говорить о воспроизводстве потомства, то инкубаторный метод гораздо эффективнее естественного высиживания. Я с умным видом кивал и делая вид, что внимательно слушаю, незаметно осматривался по сторонам. Ферма размещалась на 30 гектарах живописнейших угодий, холмистые просторы, вековые деревья, живописный пруд, на берегу которого стояла приземистая банька из рубленных бревен, но совершенно европейского вида, во многом определяемого четырехскатной черепичной крышей, выступающей с каждой стороны дома на метр. И благоговейная тишина аж в ушах звенит. Куриная весит 40 граммов, а наша – 1,5 кг, 1,6 кг. Сознанием дела продолжал Вадим. Если варить, то надо 6 часов, иначе не проварится. И что интересно, состоит в основном из желтка. Белок тоже есть, только он не белый, а прозрачный, как студень, и его мало. Так, по самому краюшку, а желток вот такой, причём без холестерина. Он мог рассказывать бесконечно, но я оказался неблагодарным слушателем. У нас с галочкой чисто практическая задача, бесцеремонно перебил я. Попробовать страусиный омлет. Его же не надо жарить 6 часов. Вадим задумчиво почесал в затылке. Да нет. Только я в этом деле небольшой спец. У нас Александр мастерски их готовит. А сейчас он уволился, и потом из одного яйца 10 порций выходит. Если бы сейчас группа туристов заехала, Не беспокойтесь. Я заплачу за все 10 порций, сказал я и многозначительно приоткрыл портфель, в котором дожидали своего часа две бутылки сливовицы в мягкой сечатой оплётке, чтобы не взвинели. Приглашаю на совместный ужин. Вы очень интересно рассказываете, мы с удовольствием вас послушаем. Правда, галочка? Конечно, правда. искренне воскликнула девушка, и я простил ей ограниченность словарного запаса и однообразие интонаций. В конце концов, ценность её состояла совсем не в умении произносить спичи. Вадим без особого интереса заглянул в портфель и усмехнулся. Да спрячьте вы это. У меня такого добра 4 тонны. Мы же её гоним. А поужинать можно самое время. Погуляйте немного. Сейчас я Ваньку кликну. Мы быстро сообразим. Через час мы сидим на веранде за столом. Четверо русских посреди идиллического европейского пейзажа. На чистой столешнице тарелочки с сыром, маленькими копчеными колбасками, свежими овощами и даже соленьями, как где-нибудь в российской глубинке. Только вместо четверти мутного самогона стоит плоская бутылочка с прозрачной сливовицей, которую многожильный Вадим производит в маленьком заводике на холме. Здесь же несколько бутылок со светлым козелом. Экзотическим центром необычного застолья, несомненно, является густо-желтый омлет, шкворчащий в огромной сковороде. «Ну, будем!» — говорит Вадим. Коренастый молчаливый Иван кивает головой. Мы чокаемся. Ароматная сливовица пьется настолько мягко, что кажется обычной водой. Страусиный омлет не производит особого впечатления. «Страусиный омлет не производит особого впечатления». Как объективный человек, я хвалю первое и сдержанно отзываюсь о втором. Тут нормы строгие, поясняет Вадим. Всё натуральное, никаких эссенций для запаха. Первую перегонку выливаем в канализацию, там метиловый спирт. Первач в канализацию, он пожимает плечами. Так положено, контроль строгий, не заболеешь. А омлет, я же говорил, Александр хорошо делал. У него свои секреты были. Ейцов взбалтывал молоко, добавлял, перчил, солил, прямо колдовал над ним. И где же теперь этот кудесник, не навязчиво интересуюсь я. Галина без интереса, говоря о омлет. Иван с наровисто разливает чистейшую сливовицу и наполняет высокие бокалы пенящимся козелом, а я весь превратился в огромное чуткое ухо. Не знаю, безразлично отвечает Вадим. Он как-то неожиданно появился. рассказывал, что с хозяином поссорился. 20 лет ему готовил с рук кормил, а тот его как-то обидел и пропал неожиданно. Вадим поднял рюмку. Ну что? За дам в лице присутствующей очаровательной галочки. Мы выпили ещё, потом снова, потом опять ещё. То ли сливовица всё-таки содержала свои 40°, градусов, то ли козел был излишне хмельным, но всех начинало забирать. галочки, хотя я выпил одну рюмку, но раскраснелась и без причины хихикала. Я без особого труда изобразил полную расслабленность. Вадим утратил обычную сдержанность, даже Иван стал разговорчивым. Я его стал палкой в морду тыкать, а он как легнёт, будто лошадь подковой. Я отключился и улетел. Галина звонко рассмеялась. А зачем вы его палкой тыкали? Нарочно, чтобы позлить. Они когда злые, то лучше само ктоб пчют. У них-то по две-три жены, сама понимаешь. Я почесал затылок. Сколько наших соотечественниц изобретательно и безжалостно добивать своих мужей, вот оказывается, зачем. Но сейчас не об этом. Мне как раз хороший повор нужен, доверительно наклонился я к Вадиму. Где этого вашего Александра можно найти? Да кто же его знает, сказал Вадим. Он всё хотел своё дело завести, ресторан открыть или бар, в Прагу часто ездил. Может, по этому вопросу, может, по-другому. Мне казалось, женщина у него там. А потом собрался быстро и уехал. А заботило его что-то. Хотя вообще мужик кремень, волевой, серьёзный, сильный, уши сплюснутые, знаете, как у борцов. И состраусами общий язык находил. И любую работу на совесть делал. Ну а человек он какой? раз пропал неожиданно. Не бось угрюмый да нелюдимый. Да нет, нормальный мужик, сдержанный, правда, но застолья любил. Не так, чтоб сесть одному и напиться, а именно в компании, поговорить за жизнь, посмаковать выпевку и закуску. Любил тех, кто толк в еде-питье понимает. Жаль, что уехал. Мне-то уже было жаль, но я без Александра за столом удалось на славу. 2-килограммовый омлет мы, конечно, не одолели, но обманчивой безалкогольной сливовицы выпили 1,5 л. Правда, у Вадима оставалось ещё 3998,5, но пора и честь знать. Тем более, что вся необходимая информация уже получена. Ну что, дорогие гости, обратился я к галочке и поднял завершающую рюмку. У кого совести нет, те ещё сидят, едят, пьют и требуют развлечений, а те, у кого совесть есть, желают хозяевам здоровья, говорят им спасибо и уезжают во свояси. Девушка поспешно вскочила, неопытная ещё шуток не понимает. Денег за ужин Вадим не взял. Обежаешь, Земеля, за кое-веки поседели по-русски, душой расслабились. Заезжая ещё при встрече Мы долго обнимались, я жал крепкие натруженные руки хозяев, выслушивал клятвы в вечной дружбе и, что душой кривить, сам клялся. Наконец, имеющие совесть гости, покинули страусиную ферму. На этот раз я посадил за руль Галину, сам расположился рядом и, опустив стекло, старательно дышал на проплывающие мимо кустарники. С одной стороны вентилировал легкий, а с другой пытался внести вклад в процветание хозяйства». Если здесь водятся комары, велоксира, каралацкий жук и другие вредители, то в зоне алкогольного выхлопа они наверняка передохнут. Машина неспешно поднималась вверх по ровной асфальтовой дороге. Хорошее настроение, приятная расслабленность, чистый воздух. Жизнь хороша. Я положил ладонь Галычкина на ногу. Даже очень хороша. И день прошёл просто замечательно. Не хватало только маленького завершающего штриха.